Глава 7. Саласпилс. 29 июня. Рапорт командира 2-го взвода старшего лейтанта Штюлпнагеля. Командиру 2-го батальона полка Бранденбург-800 подполковнику Лангеману о боевых действиях 2-го взвода в период с 27 по 29 июня 1941 года. 27 июня в 00:08 взвод десантировался в тылу противника на парашютах с трёх самолётов на высоте 900 м в 8 км северо-восточнее населённого пункта Салуспис. Во время высадки ночные бомбардировщики Люфтваффе осуществляли бомбардировку опорных пунктов противника, прилегающих к району десантирования, маскируя высадку. Район высадки Представлял собой обширное, поросшее редким лесом, маховое болото. Десантирование прошло в штатном режиме, без предшествий. Четверо рядовых получили легкие ушибы конечностей. Дефрейтор Груббер пропорол левое предплечье сучком, без потери боеспособности. В час двадцать взвод подобрал парашюты и оба грузовых контейнера и начал марш по болоту на север в лесной массив. ВДВА-10. Вышли из болота в более сухой лес, где сменили обмундирование, закопали парашюты и лишнее снаряжение. Далее действовали, согласно легенде, изображая взвод конвойных войск НКВД, осуществляющий преследование парашютистов-диверсантов. Пройдя по лесу, около километра на северо-запад, вышли на поле и двинулись с ускоренным шагом на запад. Затем пересекли еще... Один лесной массив шириной 1,5 км пересекли шестцы Салоспиус-Зауриши и ещё одно поле шириной 2,1 десятки км. За время марша трижды вступали в контакт с караулами подразделений РКК, так как маршрут нашего движения проходил между первой и второй полосой обороны противника. Во всех случаях легенда и подготовленные документы сработали без отказа. Выйдя в лесной массив северо-западнее Саласпилса, углубились в него на тысячу метров и в 3.25 организовали замаскированный лагерь, выставив охранение. Две пары наблюдателей я направил через железную дорогу на восточную опушку леса. В 250 метрах от опушки, между лесом и Саласпилсом размещался строительный спецлагерь НКВД. В 9.30 в 9.30 Я, в соответствии с планом операции, направил в Салас-Пилс на встречу с агентом Дзинтарасом разведгруппу, в составе переодетую в гражданское платье рядовых Крумиша и Пельша. Оба рядовых — коренные латыши, хорошо знающие местность и собженные документами местных жителей. В 17.40 разведгруппа вернулась, агент дал ценную информацию. Подробный план лагеря... График смены караулов. График вывода заключенных на работы. Количество заключенных и охраны. Лагерь имел форму прямоугольника 80 на 120 метров. Одни ворота и четыре вышки с пулеметами по углам. В лагере размещалось три строительных отряда. Примерно по 300 человек, каждый под охраной двух конвойных взводов НКВД. Численностью 70 человек. при шести ручных полимерах лагерь обнесен двумя рядами колючей проволоки с зазором между ними 6 м между которыми по периметру в темное время суток ходил парный корвул заключённые размещались в больших армейских палатках охрана в деревянном бараке рядом с воротами вдоль нам от остальной территории лагеря двойным рядом колючей проволоки ворота размещались в короткой западной стороне ограждения агент подтвердил что все заключённые являются бывшими офицерами латышской армии отряды выходят на работу в 7 часов утра и возвращаются в 22 часа каждый отряд конвоирует 15-20 бойцов НКВД вооружённых самозарядными винтовками и пистолетами пулемётами вернувшиеся В 18.20 наблюдатели подтвердили информацию, полученную от агента. В течение дня охранение дважды имело контакты с военнослужащими противника и один раз с местными жителями. Регенда сработала без сбоев. К 20.00 я на основе полученной информации разработал план операций и в 20.20 .20 радист передал в штаб запрос на поддержку. В 21.17 из штаба пришло подтверждение запрошенной мной поддержки, и я приступил к подготовке операции. К 0.30 боевые группы скрытно выдвинулись на исходной позиции. Проводная линия связи от лагеря в Саласпилс была к этому времени уже перерезана. В соответствии с планом в 0.40 ночные бомбардировщики начали бомбардировку Саласпилса и соседних опорных пунктов. в первой и второй линиях обороны противника. В 05:10 снайперы уничтожили приметчиков и патруль. К этому моменту штурмовая группа под видом подразделения КВД открыто подошлась к воротам, уничтожила холодным оружием караул у ворот. Затем штурмовая группа, блокировав бараки охраны, проникла внутрь, бесшумно уничтожила внутренний караул, затем Используя пистолеты с глушителями и холодное оружие, уничтожила спящих в бараке бойцов НКВД. Всего было уничтожено 70 бойцов и 3 командира. В час 12 лагерь был полностью под нашим контролем. Бомбардировка прекратилась в час 50. Охрана на вышках и в воротах и патрули были заменены нашими солдатами. Штурмовая группа тевремением Проникла в палатки и без шума, установила контакт с заключёнными. Все заключённые, за исключением 12 человек, добровольно согласились участвовать в операции. Дюжину не согласных пришлось нейтрализовать при полной поддержке остальных заключённых. Примечание. В текущей реальности после присоединения Прибалтийских республик к СССР Армии этих республик были преобразованы в три территориальных стрелковых корпуса РККА: Литовский, Латвийский и Эстонский. Высшие и средние командные составы Прибалтийских армий подвергся чистке как контрреволюционный элемент. И был заменён на командный состав присланный из РККА. Ни к чему хорошему этот эксперимент не привёл. При подходе немецких частей В местах дислокации национальных корпусов в худшем случае их личный состав вырезал командиров и ударил в спину частям РКК, и в лучшем случае эти национальные части попросту разбегались, оставив дыры во фронте обороны. В альтернативной реальности армии прибалтийских республик были расформированы, рядовой состав и младшие командиры направлены для прохождения службы во внутренние военные округа. Россыпью. Конец примечания. Из состава заключенных за ночь сформировали три батальона, девять трот, двадцать семь взводов, пятьдесят четыре отделения и назначили командиров подразделений. С помощью заключенных удалось составить подробные схемы интересующих нас опорных пунктов противника, выяснить расположение подрывных зарядов в конструкциях мостов. и размещение устройств управления подрывом а также определить количественный состав и вооружение гарнизонов опорных пунктов вместе с моими командирами отделений и назначенными командирами батальонов до 5 часов утра я разработал план операций по захвату опорных пунктов каждому подразделению была назначена конкретная задача захваченное оружие распределили по подразделениям заключённых в зависимости от задач, которые должны были решить эти подразделения. График смены караулов и повседневный распорядок работы лагеря неукоснительно соблюдался. После построения и завтрака в 7:00 отряды вышли из территории лагеря. Каждый отряд охранялся отделением моих солдат и вооружённым отделением заключённых. Остальное захваченное оружие И наши тяжёлые пехотные орудия с боеприпасами, заключённые в язры в тачках и несли на носилках под видом строительного инвентаря. Без прошествий, всем 36 головной отряд вошёл в батальонный опорный пункт на восточном берегу Долговой, у автомобильного моста. Первый батальон и наши первые отделения остались в этом опорном пункте и приступили к строительным работам. В опорном пункте размещался стрелковый батальон противника, который также занимался строительными работами, за исключением одной роты, находившейся в боевом охранении. На вопрос комбата Красных, куда делся старый начальник лагеря, я ответил, что подразделение, охранявшее лагерь как хорошо сдающая местность, полно в составе отправлено на поиск парашютистов-диверсантов, выброшенных ночью. А мы прибыли на замену. и показал ему соответствующий приказ. Мне было сказано, что в связи с прорывом танковых частей вермахта к Олайне в 25 километрах западнее, получен на распоряжении сегодня полностью закончить строительство предмостов опорных пунктов и подготовить их к боям. Поэтому спецлагерь в полном составе направлен на строительство предмостных пунктов. Остальная часть это рядом 8 15 Проследовала по мосту на остров Адолес. Видя осталось для строительных работ второй батальон и наше второе отделение. На острове размещался двухрутный опорный пункт противника. Одна рота занималась строительными работами, другая несла охрану пункта. В 8.40 третий батальон, в котором находился я, проследовал по мосту через рукав Долговы на западный берег. Комбат красных, оборонявший остров И предмостовое укрепление на западном берегу также удовлетворило своими объяснениями и документами. В предмостом укреплении находилась усиленная рота противника. Два взвода были в боевом охранении, один взвод работал на строительстве. Всё вооружение стрелковых рот, занятых на строительстве, как нам уже было известно, противник складировал в жилых блиндажах по плану Мои боевые группы должны были захватить блиндажи с подрубными машинками, а вооруженные отделения добровольцев-заключенных имели своей первоочередной задачей захват блиндажей с вооружением и раздачу его остальным заключенным. Другие подразделения заключенных должны были под видом проведения строительных работ рассредоточиться по территории опорных пунктов и по сигналу, используя шансовый инструмент, Как холодное оружие внезапно атаковать бойцов Красной армии, несущих дозорную службу в окопах и взотах. Как и было намечено, в 9:30 крупные силы штурмовиков и пикировщиков нанесли удар по соседним опорным пунктам и салоспилсу. В 9:36 повыпущенным мной красной и зелёной ракетам наши подразделения внезапно атаковали противника. Боевые группы Захотели все блиндажи и дзоты с подрывными машинками. Настоящую доблесть проявили офицеры Латши. С лопатами на перевес они бросились на вооружённого противника. В первую очередь были истреблены командиры, менее чем через 5 минут все три опорных пункта уже были под нашим контролем. Лишь отдельные группы бойцов противника сумели занять оборону в окопах и дзотах. По мере вооружения заключённых Трофейным оружием наш натиск на сопротивляющиеся группы все усиливался. В 9.55 нами был полностью захвачен предумостный опорный пункт, в 10.15 опорный пункт на острове. Дольше всего сопротивлялись группы бойцов в опорном пункте на восточном берегу. Деморализованные потерей командиров, небольшие группы красноармейцев, тем не менее, пришли в себя и упорно оборонялись. Я вынужден был перебросить туда три роты с острова. В 10:40 сопротивление было подавлено и там. Находящиеся в соседних опорных пунктах под плотным воздействием нашей авиации подразделения красных так и не поняли, что творится у них под носом. В 10:35 с запада со стороны левого массива уселение Керкова была шла разведывательная рота танкового полка из шестой танковой дивизии под командованием капитана Зандера батальон 50 закончилась бомбардировка к этому времени мы уже успели занять прочно оборону в захваченных опорных пунктах до общей командования обороной принял на себя прибывший капитан Зандер мне было поручено командовать в западном предмосте укреплений Зенитный взводом и ротой добровольцев до 10:30 противник до Кареца помнялся и атаковал большими силами пехоты восточный опорный пункт при поддержке вызванной нами авиацией атака противника была отбита с большими потерями в 13:40 по дороге Судмакале Кекова со стороны шоссе Олайны Рига к Нападе шёл передовой отряд 41-го моторизованного корпуса в составе танкового и моторизованного батальонов, зенитного и противотанкового арт-дивизионов, которые сразу выдвинулись на восточный берег реки. Зенитный дивизион занял позицию на острове. После 14 часов противник также бросил в бой большие силы штурмовой, бомбардировочной и истребительной авиации. До 18 часов противник атаковал еще трижды, последние два раза после серьезной артподготовки. Наши подразделения и добровольцы ЛАЦШ при поддержке авиации отразили все атаки. Танкисты и мотопехота в 15-20 после отражения второй атаки контратаковали противника и на его плечах ворвались в важный батальонный опорный пункт, расположенный за насыпью железной дороги, и захватили его. Теперь мы удерживали на восточном берегу реки Плаздарм глубиной 1,6 и шириной 2 километра. Из так и не атакованного западного предмостного укрепления мы весь день наблюдали ожесточенные воздушные схватки. Доблестные истребители Люфтваффе не допустили бомбардировщики и штурмовики Красных до наших позиций. Занитному дивизиону пришлось вступить в бой всего 3 раза за весь день. В то же время наши бомбардировщики нанесли большой урон атакующим частям противника, наши истребители сумели прикрыть ударные самолёты от атак русских лётчиков. Потери наших за весь день составили 8 самолётов, а потери противника 22 самолёта. Считая своим долгом отметить что поддержка нашей операции авиацией была безупречной и по времени, и по месту. Без этой поддержки успешное выполнение операции было бы весьма сложным. В ночь на 29 июня к нам подошли главные силы 6-й танковой и 36-й моторизованной дивизии, которые в 7.00 после мощной артиллерийской и авиационной подготовки атаковали противника. В результате, к десяти часам утра, наш плацдарм на восточном берегу расширился до шести километров по фронту и до трех километров в глубину. В 12.00 я сдал командование в предмостном укреплении командиру роты 36-й дивизии капитану Вальдгеймо и получил в дивизии транспорт. Направился со взводом в Лайне, далее в Велгаву. Наши потери в операции составили... 5 рядовых убитыми и 9 ранеными.